Глава 93. Экзистенциальные кризисы не оправдывают ожиданий. Следующий день мы также проводим в Нью-Йорке. По необходимости, а не из желания поболтаться без дела и дать Нуре лишнюю возможность наехать на нас. Дело в том, что Лука и Хадсон пили человеческую кровь. Хадсон, ясное дело, больше, чем Лука. И потому мы не можем отправиться в путь, пока не стемнеет. Иден и Мейси пользуются случаем, чтобы покататься по городу на Экосе, новом мотоцикле Иден. А Флинт и Лука проводят время с Эйденом и Нури. Короли и королева драконов хотят пообщаться с бойфрендом своего сына, что, конечно же, объяснимо. А мы с Хадсоном проводим весь день в моей комнате, лежа в кровати, и болтая обо всем. До Кэтмира я всегда много читала. хотя с тех пор, как мир сверхъестественных существ намалевал на моей спине мишень, у меня почти не было на это времени. И сейчас мне приятно спорить с Хадсоном о Хемингуэе. Он был конченый ненавистник, так что мне нет дела до того, что он писал. А Шелли? Перси, а не Мэри. И неважно, насколько ты талантлив, если ты конченый говнюк. И о неиссякаемой любви Хадсона — к французским экзистенциалистам. Ничто не может быть таким скверным, каким они считают все вообще. Ладно, если ничего не имеет значения, то почему они только и делают, что ноют? «Я бы не назвал это нытьем, говорит Хадсон, «и я вижу, что задело его за живое. как Как-никак, это тот самый парень, который пассивно-агрессивно читал «Нет выхода» Сартра, когда был заперт в моей голове, и злился на меня за то, что я целовалась с его братом. Но тут я ему не уступлю. Все, что угодно, было бы лучше, чем эта душевная мука, чем это ползучее страдание, которое грызет и теребит и ласкает человека и никогда не причиняет достаточно боли, цитирую я Сартра. «Ну, хорошо, это немного похоже на нытьё». Он смеется. «Но они не все такие». «Это правда, что мы не можем спастись от душевных мук, ибо мы сами суть душевные муки», — парирую я. «Продолжай его защищать. Я могу продолжать цитировать его хоть весь день». Хатсон поднимает руки, давая понять, что сдается. «Твоя взяла». Может быть, прежде у меня просто было много причин для того, чтобы ныть. «Прежде — это когда?» — спрашиваю я. Он не отвечает, а только качает головой. Но он нежно смотрит на меня, и я понимаю, чего именно он не говорит. До меня. Я не знаю, что на это ответить, и потому не говорю ничего. А просто наклоняюсь... и целую его снова и снова, пока час спустя в дверь не стучит Флинт и не говорит, что пора отправляться в путь. Меня вновь охватывает знакомая тревога. Мы оттягивали время, но сейчас пора. Ни Хатсону, ни мне не хотелось портить остальным удовольствие от пребывания в Нью-Йорке разговорами об Этериуме и Карге, и мы рассказали им об этом только за ужином, перед тем, как отправиться обратно в Кэтмер. Тогда почему у меня сейчас холодеет сердце? Почему мне кажется, что мы ждали слишком долго? Едва мы входим в Кэтмер, как с четвёртого этажа спрыгивает Джексон и приземляется прямо перед нами. «Не слишком ли много драматизма?» — спрашивает Хадсон, когда к Джексону, спустившись по лестнице, присоединяется Микай. Джексон только скалит зубы, не слишком убедительно изображая улыбку. «Я говорил насчет тебя с Далилой, но если тебе не хочется слышать, что она сказала, я могу вернуться к себе». «Лично мне не хочется это слышать», — чуть слышно бормочу я. Но вампиров острый слух, и Хадсон бросает на меня многозначительный взгляд. «Не суди ее, пока не узнаешь всего. О том, что ей пришлось вытерпеть», — насмешливо продолжает Джексон. «Об этом же думаю и я, хотя и не говорю». Хадсон подчеркнуто игнорирует Джексона и обращается ко мне. Нет, я не стану ее защищать. Она сама вырыла себе яму, когда выбрала Сайруса. Она не могла от него уйти. Но меня она защищала изо всех сил. Она вытерпела куда больше, чем ты можешь себе представить. Как и я! насмешливо бросает Джексон, повернув голову так, что становится виден его шрам. И у меня нет времени для того, чтобы думать обо всем том, что она делала для тебя. Потому что я слишком хорошо помню, как ей хотелось уничтожить меня из-за тебя. Хадсон смотрит на его шрам, но вид у него все равно такой, словно он хочет продолжить спор. Я кладу руку на его локоть, надеясь, что он не станет спорить дальше. И в конце концов он говорит только одно. «И что же она сказала?» «Кажись слабым, когда ты силён». «Хорошо, спасибо». Хадсон вздыхает и трёт лицо рукой. «Ты не мог бы просто сказать, что она хотела мне передать, чтобы мы могли лечь в кровать?» «Только это», — говорит Джексон, и его глаза похожи на черные ямы. «Так что пусть каждый понимает ее в меру своей испорченности». «Только это? Неужели тебе требовалось явиться ко двору, только для того, чтобы выслушать цитату из «Искусства войны», — спрашивает Хадсон. И я не могу не рассмеяться его изумлению. Ведь он изумлен не только тем, что его мать велела передать ему эту цитату, но и тем, что она предлагает ему притвориться слабым. По-моему, он не смог бы выглядеть слабым, даже если бы захотел. «Я не впечатлен. он пожимает плечами. «По-моему, ты вешаешь мне лапшу на уши». Он не смотрит на Джексона и явно думает, что его брат пудрит ему мозги. Но я не верю, что Джексон способен на такое. Раз он уже дважды побывал при дворе вампиров и поговорил со своей матерью, это ясно говорит о том, как он хочет помочь Хатсону, чтобы он там не изображал. «Я так не думаю», — говорю я ему, встав между ними в попытке снизить градус напряжения. «Возможно, это значит», что сейчас она сама пытается казаться слабой, чтобы твой отец не понял, что против него работаем мы все, включая ее. Я немного закашливаюсь, произнося последние слова, но, возможно, Хадсон прав насчет неё. Возможно. Джексон фыркает, Хадсон щурится, но никто из них ничего не говорит друг другу. «К тому же, — продолжаю я, — ты в любом случае мог бы спросить ее сам», Когда она прибудет сюда через несколько дней на церемонию окончания школы?» Едва произнеся эти слова, я сразу же понимаю, что с моей стороны это была ошибка. Глаза Хатсона темнеют, когда он вспоминает, что в Кэтмер прибудут его родители, что сюда прибудет его отец. Джексон реагирует на мои слова так же плохо, как и его брат. «Как же нам повезло». говорит он, идя к лестнице. «Теперь, когда я передал тебе, что она сказала, я пойду спать». «Ты не можешь идти спать?» — вступает в разговор Лука. «Мы явились сюда только за тем, чтобы принять душ и поесть. Через час нам надо будет отправляться в путь. Нам надо опередить солнце». Джексон грозно щурит глаза, словно думая о том, не разорвать ли ему Луку на куски. И через пару секунд тот опускает глаза — за что я его не виню. С таким Джексоном невозможно вести спор. И тут вперед выходит Микай и спрашивает. «А куда мы отправимся теперь?» Теперь, когда напряжение между двумя братьями немного спало, остальные придвигаются ближе. «Нам надо повидать одну ведьму насчет Этериума», — говорит Флинт. «Моя мать считает, что она могла бы помочь Хадсону сбежать из этой тюрьмы». Но, судя по виду Джексона, его не очень-то заботит освобождение Хадсона из тюрьмы. Ну хорошо, забудем про Хадсона. Думаю, мы все согласимся, что для того, чтобы остановить Сайруса, нам нужна корона. Королева вампиров посылает зашифрованное послание. Флинт поднимает брови, словно говоря. Чудны дела твои, Господи. Джексон вздыхает и поворачивается ко мне. Ведьму! «Какую ведьму?» «Нури называла ее Коргой», — отвечаю я. «Она сказала, что эту ведьму давно никто не видел, но что она помогла построить Этериум и что она может дать нам какой-то совет». «И что же? Нам нужно срочно куда-то спешить и полагаться на какую-то там ведьму, только потому что так сказала мать Флинта?» «Да ладно! Почему нельзя положиться на ведьму?» — возмущается Мэйси. «Ведь ты же доверяешь вампирам!» Он бросает на нее мрачный взгляд. «Ты думаешь, я доверяю вампирам?» «Но мы же должны кому-то доверять», — говорю я. «И ты полагаешь, что нам надо начать с этой самой корги?» «Ты не обязан отправляться к ней вместе с нами», — рычит Хадсон. «О, я отправлюсь с вами», — огрызается Джексон. «Видит Бог». Вам понадобится кто-то, чтобы спасти ваши задницы, когда все полетит к чертям. А почему, по-твоему, все должно полететь к чертям? Спрашивает Иден.